Это и понятно. Работникам центра приходилось беречься от пришельцев не менее тщательно, чем военному командованию. Отсутствие пешеходов пенсионерки как раз заметили. Вывод последовал самый решительный и неожиданный. В дом номер 10 въехало тайное посольство одной великой державы. Столь же нелепый миф, как и насчет ссыльного Пушкина, который никогда здесь не проживал и, ясное дело, не писал отсюда писем. Так-то,